Глава первая. Сквозь призму мнений. Мама – образец того, какой может и должна быть женщина. Когда девочка видит свою маму, она понимает и принимает ближайший к ней вариант женской судьбы. Она может быть невыносимой или легкой, истеричной или комфортной, бессильной или наполненной энергией. В любом случае, для дочери она единственная. Если мама конкурирующая, способная не растить, а самоутверждаться за счет ребенка, тебе будет невыносима дружба с девочками. Потому что женщины для тебя небезопасны, они ранящие и жестокие. Дочери таких мам выбирают дружбу с мальчиками. Или наоборот, мама инфантильная, вышла замуж очень рано и всю жизнь прожила у папы за спиной. Она не работала, а только готовила, убирала и была красивой. В этом случае девочке мало верится в то, что женщина способна чего-то достичь, сделать карьеру, самореализоваться в профессиональной сфере. Как правило, дочерям таких мам светят две крайности. Либо они становятся такими же домохозяйками, и вариант выйти на работу означает быть плохой мамой, либо уходят в антисценарий о нём мы подробнее поговорим позже, и становятся каррелистками, делают всё, что угодно, только чтобы не быть такой, как мама. Любая девочка ассоциирует себя с мамой. Каждая из нас в детстве надевала мамины туфли на каблуках и мазала губы маминой помадой. Так дочка примеряет на себя образ взрослой женщины, Тот образ, который она примет, когда вырастет. Возможно, это был генерал в юбке, который отдавал приказы, был строгим и не пользовался косметикой. Или наоборот, мама была нежной и теплой, по вечерам вязала крючком под пластинки со сказками или вышивала картины крестиком. Но какой бы она ни была, каждая девочка в детстве мечтает стать такой же. Конечно, идеальное воспитание – это когда ребенок получает историю с открытым концом, когда ему рассказали, как в жизни бывает, а он сам принял решение, как ему жить. Но так воспитывают единицы. В подавляющем большинстве каждый из нас получает в детстве какие-то жесткие установки. Например, что женщина должна быть независимой. «И, Боже, тебя упаси, брать у мужчины деньги! Сегодня он есть, а завтра ушел к любовнице, и что ты будешь делать?» Или еще более страшное утверждение – Большие женщины созданы для работы, а маленькие – для любви. Что же ты будешь, как мужик, работать? Сиди дома, цветочки поливай, фильмы смотри. Ты не рождена для больших свершений. Самый частый запрос, который я получаю – «Помогите себя найти. Я не знаю, какая я. Не знаю, чего хочу». Так вот, дальнейшая работа в рамках этой книги позволит тебе найти ответы на эти вопросы. В результате ты психологически отделишься от родителей, нейтрализуешь полученные от них установки, которые мешают понять себя и стать счастливой. После этого ты сможешь строить свою жизнь исходя из собственных желаний, а не из попыток кому-то что-то доказать. Так или иначе, мы действуем в рамках собственной зоны комфорта, принимаем решения, на основании которых предполагаем развитие событий. Поэтому, если твоя мама, например, выбрала зависеть от мужчин, вместо того, чтобы обеспечивать себя самостоятельно, для тебя этот сценарий станет наиболее удобным. Скорее всего, ты понимаешь, как все будет, а значит, сможешь контролировать процесс. Но с такой установкой тебе будет невыносимо искать работу. Могу поделиться собственной историей. Я выросла в семье, где мама много трудилась. Она была очень независимой, часто ездила в командировки. И мне пришлось хорошенько поработать над тем, чтобы научиться принимать материальные блага от моего мужа. Я нашла баланс. Сегодня полностью независима в плане заработков. У меня есть мои девочковые деньги, которые трачу только на себя. Семью полностью обеспечивает муж. Эта ситуация устраивает и меня, и его. Но, возможно, у тебя совершенно другой взгляд на жизнь. Тебе комфортно полностью зависеть от мужчины или, напротив, вести раздельный бюджет? В этом нет ничего плохого. Главное, чтобы ты понимала все возможные последствия и тебя радовало нынешнее положение дел. Если нет, разбираемся дальше. Папа – первый мужчина в жизни женщины. То, как папа относится к девочке, очень сильно влияет на то, каких мужчин она будет выбирать в качестве партнеров. Если папа был под каблуком у мамы, не принимал решений, выполнял роль домохозяйки, то стоит ли говорить о том, что у тебя всего два варианта развития событий? Либо ты выбираешь точно такого же мужчину, а если тебе попался недостаточно зависимый, прилагаешь максимум усилий, чтобы сделать из него домохозяйку. Либо ищешь полностью противоположный своему отцу вариант. И тогда твой мужчина почти наверняка тиран. А тирания — это не только про открытую агрессию диктатуру. Порой тираны держат свою жертву мягкими лапками, и жертва даже не понимает, что с ней происходит. Отвечу сразу на вопрос, бывает ли так, что у родителей отношения плохие, а у меня с мужем хорошие. Да, так бывает. Можешь поставить себе пятерочку. Это говорит о том, что ты самостоятельно справилась с поставленной задачей и сама сформировала образ семьи, который тебя устраивает. Итак, давай разберемся. Мы подошли к первому в нашей книге упражнению. Твоя психика устроена таким образом, что ты думаешь о себе не совсем то, что есть на самом деле. Люди привыкли в нас видеть одно, а по факту логика нашего поведения совсем другая. Я предпочитаю работать с проективными методиками. Большинство практик в этой книге именно такие. Ты будешь описывать, придумывать и фантазировать. Вся работа будет происходить на подсознательном уровне. Ты готова? Тогда поехали! Для того, чтобы ты серьезно проанализировала свое детство, есть отличная техника. Нужно вспомнить, какие у тебя были отношения с родителями, каким был твой мир в возрасте до 8 лет. А теперь сядь и напиши историю своего детства глазами твоей любимой игрушки. Например. «Привет, я Медвежонок, меня зовут Топтышка. Я вижу перед собой девочку. Она веселая и улыбчивая. Они живут втроем. Мама» папа и девочка. А еще у них есть любимая кошка. Родители о девочке очень заботятся. По выходным они ходят гулять в красивый парк или ездят в гости к бабушке. Мама обещает моей хозяйке маленькую сестричку. Или другая история. Я кукла Маша. Моя хозяйка маленькая грустная девочка. Она грустит, потому что ее папа все время пропадает на работе. А ее маме всегда некогда. Мама бесконечно готовит кушать, стирает, гладит и моет полы. У моей хозяйки есть еще двое маленьких братиков, но она не очень любит с ними играть, потому что в свое время они отняли у нее маму. За это моя маленькая хозяйка очень обижена на них. А еще у нее есть лучшая подружка и так далее. Как уже было здесь сказано, это проективная методика, при помощи которой ты получаешь возможность взглянуть на свою жизнь и детство со стороны. Сейчас на тебя посмотрит любимая игрушка, и ты получишь историю, рассказанную от ее лица. Теперь ты действительно сможешь увидеть то, чего ты не замечала раньше, осознавать, что же на самом деле испытывала с детства и что чувствовала. Так как книга называется «Ты сама себе психолог», анализировать все результаты методик ты будешь самостоятельно, но с моей помощью. Итак, приступай и пиши свое детство от лица любимой игрушки. На что в первую очередь нужно обратить внимание после написания сказки? Ты же ее написала? не отложила работу с методикой в дальний пыльный угол. Если ты ждешь какого-то подходящего момента, знай, что он никогда не наступит, а работать нужно здесь и сейчас. Как быть, если вдруг твоя сказка получилась очень короткой, в стиле «Жила-была девочка Маша, у нее была мама и папа точка». Скорее всего, это саботаж. Возможно, ты не хочешь глубоко копать, не хочешь что-то вспоминать, о чем-то думать. Ты осознанно блокируешь свое бессознательное, чтобы нечто неприятное не всплыло на поверхность. Что делать в такой ситуации? Слушай дальше. Итак, на что в первую очередь нужно обратить внимание? На эмоциональную окраску. Какую эмоцию ты видишь в своей сказке? Она грустная, романтичная, бодрая, смешная. В ней много злости или сожаления чувства вины. А может быть невыплаканных слез или невысказанных детских обид. Второе. Кого в этой сказке больше, мамы или папы? С одной стороны, тот, кого в сказке больше, более значим для тебя. С другой, если ты росла в полноценной семье, но при этом вся твоя сказка только про маму, то у меня, как у терапевта, возникает вопрос, а где твой папа, что с ним, почему он отсутствует в твоей сказке, что с вашими отношениями? Третий, очень важный момент – Ты должна понять, что не бывает сказок правильных или неправильных. Я не предлагаю шкалу, по которой ты могла бы себя оценить. Основной вопрос заключается в том, какая твоя сказка для тебя самой. Как ты ее оцениваешь? Какие эмоции у тебя вызывает эта сказка? Радость, сожаление. Постарайся ее детализировать, вспомнить какие-то дополнительные моменты. Согласна, что иногда это очень сложно. Если ты столкнулась с трудностями, предлагаю выудить из памяти два самых приятных события детства. Может быть, ты вспомнишь, как вы с родителями собирали в лесу грибы, или как папа подрил тебе щенка, или как бабушка напекла вкусных пирожков. А может быть, в памяти всплывает день, когда мама впервые отвела тебя в салон красоты делать настоящий маникюр. Далее постарайся вспомнить два самых неприятных события. Ты испытала стыд перед мамой за плохую оценку. Или отец отшлёпал тебя за позднее возвращение домой с прогулки. Здесь также важно отследить, с кем из родителей эти события связаны. Прочувствуй, не получилось ли так, что и приятные события относятся к папе, и неприятные связаны тоже с ним. Как будто мамы в твоей жизни вовсе и не было. Тогда мы можем сделать вывод про твою сильную мужскую часть и будем работать с женской. И наоборот, если при наличии живого и здравствующего отца все события в жизни девочки, связанные только с мамой, стоит задуматься, что не сложилось в отношениях с папой и как теперь это сказывается на отношениях с мужчинами. Когда я работаю с клиентками, то обращаю внимание в первую очередь на то, как они говорят, на интонацию, положение тела, невербальные сигналы. Поскольку ты сейчас не в моем кабинете, тебе придется отследить свои реакции самостоятельно. Ответь на следующие вопросы. Какие чувства и эмоции вызвала у тебя работа по этой проективной методике? Что ты испытываешь сейчас, в эту минуту? Злость, обиду, гнев, разочарование, а может быть радость, предвкушение чего-то нового. Потому что именно эта эмоция проводник к пониманию, какой эмоциональный окрас был в целом у твоего детства. Бывает, что клиентка рассказывает мне, какое у нее было фантастическое детство, как ее любили, задаривали игрушками и возили на моря. Но говорит она это все с таким лицом диктора на ТВ. Я ни на секундочку не верю, что ей все это нравилось. Начинаем разбирать детство дальше, оказывается, что ей не хватало родительского тепла, ласки и внимания. Родители просто откупались от нее дорогими подарками в силу нехватки времени». А бывает и наоборот. Вроде бы человек рассказывает о каких-то обидах на родителей, перечисляет негативные события с детства, но говорит об этом с таким теплом и нежностью, что я как терапевт понимаю, все обиды давно уже отпущены. Это хорошо, значит, что все гештальты закрыты. Если работа с методикой не разбудила в тебе каких-то неприятных эмоций, значит, всё в порядке. Теперь давай подробнее рассмотрим, на какие сферы жизни и как именно повлияли твои родители.